И выхватил из него зубами кусок мяса. Он первый отведал сердце хумы, и теперь ему не страшны никакие колдуны. А он смеялся и готов был кричать от радости. Тяжело дыша, он вылез подскользким ступенем наверх и бережно положил с ногам охотника в свою ношу. Ешьте, кричал он. Ешьте, будьте как хумы. Сердце было разделено между всеми охотниками. Оа отрезала от своей части кусочек и сунула его в рот куру. «Пусть вырастет силачом, пусть не боится ни Куолу, ни кого другого!» Балла ласково на него поглядела. В это время Канда подбежала к мужу и выхватила у него один из кусочков маунтового сердца. Прежде чем Аа успела помниться, она сунула кусок в рот и быстро его проглотила. Все смотрели на неё с изумлением, сердце считалось долей мужчины, а женщины его не ели. Канда тоже не будет бояться куолу, закричала она и как ребёнок захлопала в ладоши. Амуны. Каждый день охотники спускались в трещину и приносили новые порции мяса. Один раз они добыли двух псов. Шестые зверьки уже успели разведать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 живое существо, вернее, целая толпа каких-то непонятных существ. Они двигаются, ползают, улетают и возвращаются вновь. Они замысляют злое и причиняют несчастья. А у юла поняли одно: их жёнам надоело жить в новых листах. Они страдают от сырости тёмных ночей, они истосковались по тёплому жилью, соскочились по землянкам посёлка. Но главное,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 а сами следили, какое действие производят на мужчин их вопли и потоки слез. Иногда они уставали кричать и начинали потихоньку стонать. Потом вдруг, похватившись, принимали снова причитать, жаловаться и повторять одни и те же слова. Наконец вернули Сюа и волчья ноздря. С их приходом вопли возобновились с новой силой.